Глава 32 Арина Подходим к двери Ады Снегирь и обнаруживаем, что она приоткрыта. — Плохой знак, — шипит Вера, — и я вижу, как ее пальцы скользят в приоткрытую сумочку. Неужели она носит табельное оружие в сумке? «Не люблю открытые двери, без видимой на то причины», — поддакиваю я и напряженно прислушиваюсь к звукам, исходящим из квартиры. «Заходите!» — слышим зычный женский голос. «Переглядываемся. Что же получается? Она нас ждала?» Вера успокаивается, закрывает замок сумки и заталкивает меня первой. Вхожу и машинально осматриваюсь. Здесь дорого-богато, не то что в квартире сверху. Сразу видно, что Ада-Снегирь умеет деньги заколачивать, в отличие от ее соседки Марины. Нас никто не встречает, а голоса слышны на кухне. Впрочем, оттуда же доносятся обалденные запахи. «В обуви можно пройти?» – спрашивает громко Вера. «Бахилы не носите с собой?» – раздается из кухни. «Мы не медики со скорой помощи и не мастера по ремонту компьютеров. Полиция!» «Это я поняла. Сын уже доложил». Голос приближается к нам. Спустя мгновение из-за угла показывается высокая молодая женщина. На вид ей лет 35, модельного роста, худая, одетая в белую майку и синюю джинсовую юбку до бедра. Женщина вытирает мокрые руки об полотенце и окидывает нас недружелюбным взглядом. «Мама, я на улицу!» Из кухни выходит тот самый озорной малец, которого мы видели у лифта. Набит ему лет 12 высокий, похожий на мать. Сын Краснова? Андрей, дверь сам закрой и ключи возьми. Меня не будет, когда ты вернешься. Добрый день. Здороваемся по второму кругу. Не такой уж добрый, если ко мне две полицейские дамочки заявились. Грубит Ада, показывая свое мать пренебрежительное фи. «Это мы посмотрим, для кого добрый, для кого нет», – огрызается Вера, и прямиком проходит в гостиную, не снимая туфель, не спрашивая разрешения. По перекошенному лицу Снегирь понятно, что нам не рады, но все же у хозяйки хватает ума не нарываться на неприятности. «Вы одна дома?» – спокойно интересуется Вера. «Вам какая разница? Краснова ищите? Под него копаете? У вас есть ордер?» «Помилуйте. Мы всего лишь с вопросом о вашей соседке. Ничего личного», – парирует Голубева. «Я же молча иду за адой и начальницей». «Обычно, когда вы приходите в дом...» то вместе с вами беда приходит. Насмотрели сериалов бандитских, вворачиваю я и тут же получаю оплеуху, виртуальную. Снегирь бросает на меня ненавидящий взгляд. Так и слышу от нее поток матерной брани, выражающий отношение ее семьи к таким, как мы. Если бы ваш сожитель не нарушил закон, никто бы его не посадил. Он свое отсидел, так что попридержите коней на переправе, а мокруху свою на кого-нибудь другого повесьте, ясно? Что и следовало ожидать. Прогноз оправдывается. Соседи считают, что Варенникова убили. Было за что? Соседям виднее. Значит, много чего знают про пропавшую женщину, но не хотят колоться, чтобы не оказаться замешанными. Пока Вера смотрит в окно, я спокойно направляюсь на выход из комнаты. — Вы куда? — Хозяйка сверлит меня дотошным взглядом. — Пипи захотелось и водички хлебнуть. Машкины фразочки действуют безотказно. Ада так и остается стоять с открытым ртом, а Вера лишь хмыкает, понимая, что я затеяла очередную бандитскую шалость. Она так и сказала мне. «Арина, действуешь на допросе не по протоколу. Используешь противозаконные методы. Нарочно? Выбиваешь подозреваемых из колеи?» Я промолчала, ничего такого я не делаю, поступаю так, как велит шестое чувство. Вот и сейчас, вырвавшись на свободу, забегаю на секунду в туалет, уже оттуда в ванную комнату, включаю кран на полную катушку, осматриваюсь. Ничего такого во что бы стоило вникнуть, чему бы стоило придать внимание». Единственное, что напрягает, на стиральной машине стоит подставка, и на ней сушится парик. У Ады шикарные волосы. Зачем ей носить парик? Может, Краснов предпочитает блондинок, а она брюнетка? Ролевые игры в супружеской паре никто не отменял. «Что-то должно быть, кроме дурацкого парика...» понюхав содержимое всех баночек с кремами и шампунями, выхожу из ванной комнаты и устремляюсь на кухню. Едва вхожу в просторное помещение, оборудованное шикарным кухонным гарнитуром и навороченной техникой, как шумно втягиваю воздух, потому что пахнет только что испеченной выпечкой. Подхожу к столу, и беру из вазочки песочный квадратик, проглатываю в долю секунды. Печенье вкусное, свежее, ещё тёпленькое. Отмечаю, что накануне у Марины было такое же, точь-в-точь. Точь. У женщин этого подъезда один рецепт на всех. Бросаюсь к духовке, приоткрываю, осторожно касаюсь стенок теплые. Вдыхаю запах первоисточника. Что мы имеем? Печенье Марины пеклось в этой духовке, а потом попало на стол Куткиной. Что может объединять настолько разных женщин? Одна неприлично богата и непонятно, на какие доходы мужа живет. Вторая – Простая среднестатистическая женщина, живущая на одну зарплату. Что объединяет этих женщин? Мужья? Но они такие разные. Никак не могут контактировать между собой, им даже перекинуться парой слов друг с другом не о чем. «Ой, Ли!» — голос подает вторая оришка. «О чем ты?» «Мужья. Они обе защищают супругов», – давит вторая. «Глянь, что делается! Можно подумать, Краснов и Уткин не мужики, не могут за себя постоять!» «Арина, ты не понимаешь или прикидываешься?», – спрашивает Ариша в шляпе вундеркинда. «Мужья обеих следили за этой Варенниковой из окна. Оба с грязной репутацией. Один бывший зэк, второй бывший вуайерист. Хочешь сказать, что Ада и Марина считают своих мужей виновными в пропаже полуголой соседки из окна напротив? Недоуменно смотрю на свою тень. «Именно!» «Именно!» Повторяю задумчиво. «Что именно?» слышу неприятный голос хозяйки кухни, на которую я забралась без спросу. Разворачиваюсь, виновато улыбаюсь, надкусывая вторую печеньку. Именно этот рецепт я просила у Марины Уткиной вчера, но она не смогла вспомнить. Женщина напряженно кружит по моему лицу, но через мгновение берет себя в руки, и ее губы растягиваются в обворожительной улыбке. Лейтенант, не вопрос. Сейчас распечатаю. Рецепт из интернета. Спасибо.